Когда до земли оставалось около полутора метров, я резко оттолкнулся под ушами от стены и рыбкой перелетел разложенные под окном ловушки. Мягко коснувшись шершавого камня, ушел в длинный кувырок и, выйдя из него, рванул к ближайшему розовому силуэту. Притаившийся в инвизе боец в последнее мгновение почувствовал неладное, дернулся мне навстречу но в ту же секунду замер, ошеломленный ударом кинжальной рукояти. сап Шаг за спину второму! Подлый удар! Порез! Укол! Подготовка! Завершить пятиочковой карой и сразу прыгнуть в инвиз! хлёсткий удар ножа разрубил высокий воротник, обряженного в темную мантию дроу. Тот покачнулся, с трудом удержал равновесие. Затем вскинул над головой посох и вокруг него в воздухе вспыхнули багровые искры. Мое тело словно пронзили раскаленными иглами, в ушах застучала кровь. Я, судорожно хватая ртом в воздух, сместился левее и чисто рефлекторно кинул к стене конюшни уловку. Ваш навык стойкость увеличивается до 6%. Первые три секунды урон невидимость не собьет. Но кто же знал, что это магия? магии в Венвизия! Да что, черт возьми, тут происходит?» Полоска моей жизни сменила цвет с желтого на зеленый. Спирит включился, и боль начала отступать. Маг, с которого уже слетело больше половины ХП, резко обернулся и, выбросив вперед посох, атаковал конусом тьмы. «Идиот! Лучше бы я отснял! Но теперь уже поздно!» Вражеское заклинание снесло призрачный тотем и, угодив в стену конюшни, задела стоящее там корыта. «Да мать же его!» Часть корыта мгновенно превратилась в труху, и его остатки с оглушительным грохотом рухнули на потрескавшийся камень. «Что там у вас?» — выкрикнул кто-то из-за угла. «Дессин! Карс?» Дессину еще восемнадцать секунд ошеломления, а Карс уже практически труп констатировал про себя я быстро заходя противнику за спину сообразив что атаковал обманку мак снова вскинул оружие над головой и застыл оглушенный коварным финтом дурак нужно было бежать порез укол кара кровь толчком выплеснулась из пробитой кинжалом артерии маг неестественно дернулся и обмяк ты уж брат извини Хмыкнул я и, отбросив труп, не теряя времени, митнулся к стене конюшни. «Внимание! Вы только что убили Карса Гайена, мага младшего дома Акри. Все неигровые персонажи, входящие в младший дом Акри, вас ненавидят. Отныне ваша голова является ценным трофеем для всех игроков и неигровых персонажей» желающих улучшить свою репутацию с младшим домом Акрии. «Откуда-то справа донесся грохот подкованных сталью сапог, и когда я уже выбирался на крышу конюшни, на задний двор выбежали трое. «Вот он!» – проорал тот же голос, и в следующее мгновение меня в бедро словно лягнула лошадь. «Внимание! Мак Эйклав Айн!» «Поставил на вас метку убийцы!» «Сука!» Ногу рванула острая боль. Перед глазами полыхнуло багровым. Я, разбив на поясе банку ХП, уже особо не таясь, добежал до края крыши. И прыгнул через поблескивающую серебристую сетку. Едва устояв на ногах, я сразу ушел в инвиз. И стиснув зубы от боли, быстро поковылял к недалекому руднику. «Стит!» Стены покрывал тот же черный, как сажа на лед. Разбросанные повсюду камни, куски кристаллов, пол со змеящимися трещинами. Все как вчера, только стена тумана немного приблизилась. И стали заметнее черные вкрапления в клубящейся серой мгле. Все бесполезно. От дроу здесь мне не уйти. Последнее обновление серьезно изменило баланс сил, добавив местным ума и тем самым выведя их за пределы прописанных когда-то скриптов. На выходе из локации, сразу за рудником, стража перекрыла тоннель двумя 225-ми фонарями. Там, при моем уровне, даже мастер скрыта незаметно не смог бы пройти. Подозреваю, что и остальные три выхода перекрыты. «Свет шаали. В просторечии фонарь. Двухчасовое стационарное заклинание, выдергивающее из невидимости все, что ниже его по уровню, в радиусе 25 метров. Помимо маны, фонарь требует еще с десяток редко встречающихся реагентов. Такую дорогую защиту никто не будет использовать просто так. Там, без сомнения, ждали меня» операции по поимке руководит 205-я жрица из благородных, молчаливая сестра Митара, Гиса Акри, мини-босс, с 15 миллионами ХП и опытом проведения подобных дел. Четыре пятерки под ее руководством грамотно отжали меня в эту локу и, растянувшись цепью, погнали к проходу Урха. Уйти и шансов не было». Помимо того, что каждый из пятерок придали как минимум одного бойца, видевшего меня под плащом теней, так они еще каким-то образом шли точно по следу. Так, словно я уходил от них по мокрому снегу. Метка убийцы, которую я получил, уходя из гостиницы, тут ни при чем. Тоже неприятная штука, но она проявится только через сутки. В том случае, если я не грохну того, кто ее поставил, и не заберу с его трупа особый предмет. Тут что-то другое. Какое-то заклинание или баф. Там, на крыше конюшни, мне в бедро попала стрела, и на доски накапала кровь. Может, они как-то используют ее? Не знаю. Но как бы то ни было, у меня только один вариант. Я должен умереть в данже». «Ведь только в таком случае экипировка не будет утеряна. Все погибшие в подземельях игроки до того момента, пока жив финальный босс, улетают к камню привязки с оружием и в броне. Надеюсь, этот закон до сих пор в силе?» Все эти мысли проскочили у меня в голове за считанные секунды, когда я, забежав в тоннель, не раздумывая, направился к ведущей в знакомую пещеру тропинке. На часах 4.45. Преследователи тут будут через минуту, так что время, в принципе, еще есть. Забравшись наверх, я на мгновение замер у входа и быстро огляделся. Трупы уже убрали, но неровные пятна кроваво-красной слизи и свежие сколы на камнях свидетельствовали, что случившееся здесь мне не приснилось. Еще семьдесят шагов нырнуть в данш и умереть на первом же паке. Подумал я, и вдруг осознал, что не могу с собой договориться. «Не хочу!» «Да, умирать неохота. Но умирать в угоду этим ублюдкам, даже не попытавшись забрать кого-то из них с собой, да что мне этот копеечный эквип, если...» Я до боли сжал кулаки, стиснул зубы, прикрыл глаза и сделал пару глубоких вдохов. Дед говорил, «Уступишь один раз», Другой и сам не заметишь, как оказался в терпилах. Самоуважение за деньги не купить. Оно или есть, или его нет. Все эти навыки и таланты. В мире, где правит голая сила, нет ничего важнее воли и разума. А этот младший дом, они меня ненавидят и так. Что ж, будут ненавидеть чуть больше Окончательно приняв решение, я еще раз, уже внимательнее, обвел взглядом пещеру и усмехнулся. «По следам, значит, идете». «Ну-ну... Давайте поиграем!» Ставя ногу на полную ступню, я прошел прямиком ко входу в денж, мимо двух крупных кладок, лежавших метрах в трех друг от друга. Риск был минимален. Яйца взрываются только, когда к ним подходишь вплотную. На пленку у входа старался не смотреть. Это в обычном зрении она едва заметна. Но для меня, как направленный в лицо, ярко-синий прожектор. Надеюсь, и для моих преследователей тоже. Подойдя вплотную ко входу в подземелье, я обернулся. Оценил дистанцию, а затем прямо с места сделал длинный, обратный кольбит. Назад и вправо. За ближайшим сталагмитом оттолкнулся ладонями от пола и улетел еще на три с небольшим метра, за группу из четырех известковых наростов. Ни один гимнаст так прыгнуть не сможет, но когда у тебя тысяча в ловкости, такими прыжками не особо напрягаясь, можно пройти марафон. Все, к встрече готов! Следы обрываются перед данжем, отпечаток ладоней на полу прикрыт сталагмитом, а у меня для наблюдения есть удобная сантиметровая щель. Я немного разбираюсь в тепловизорах и точно знаю, что стоящий за преградой объект они обнаружить не в состоянии. Заметить меня можно только через эту самую щель, но мои преследователи – дроу. Пленка их слепит, так же, как и меня». Так что вряд ли они будут сильно приглядываться. Осталось дождаться ответного шага. Лучше бы, конечно, они ушли. Но тут, увы, решаю не я. Акри уже потеряли троих. И, скорее всего, этот счет увеличится. Я, правда, тоже умру. Но тут уж ничего не поделаешь. Я вздохнул и задумчиво провел ладонью по гладкой поверхности известковой сосульки. «Нет, ну вот что я за человек такой?» Почему мне постоянно нужно от кого-то драпать? Здесь, в Вайдаре, во всех прошлых игровых проектах. Я же вечно от кого-то бегу, но только так я чувствую себя полноценным. Себя-то обмануть сложно. У меня хватало мозгов не рисковать жизнью в реале. Но сейчас реалом стала игра. А я, видимо, все никак не могу этого осознать. дроу не заставили себя долго ждать. Уже через пару минут от входа послышался скрежет доспехов и властный женский голос приказал бойцам подниматься. Первой в пещеру зашла жрица. Она внимательно оглядела стены и пол и, пройдя метров десять, замерла, ожидая, пока поднимутся остальные. Худощавая, с треугольным лицом, неровный шрам на правой скуле, ярко-голубые глаза и забранные под шлем волосы. Хищная красота Гис Митары отталкивала так же, как красота большинства местных властительниц. Они тут все такие. Снежные королевы-антрумы. Холодные и надменные суки. Когда-то жриц-дроу придумали в противовес людским паладинам. Компенсировав латную броню серьезно увеличенным уроном. Придумали. Да. А теперь вот они все ожилие. В пещеру поднялись только три пятерки из четырех. Двухсотый воин по имени Дзар в тяжелой броне с треугольным щитом встал справа от своего командира. Еще две жрицы чуть позади. Остальные, разбившись по пятеркам, перекрыли выход. Никто не проронил ни звука. Оружие обнажено. Лица напряженные и... с выражением какой-то опаски? Что их так напрягло? Уж точно не я. Ну что ж тогда? Яйца? Мои преследователи даже на них не смотрят. Может быть, данш Логово какого-то Эрса? Не знаю, кто это, но уж точно не розовые японии С момента обновления прошло не так много времени, и, возможно, местные еще не сообразили, что мобы не выходят из подземелий. Госпожа, я передал ваш приказ Мино, сухо доложил поднявшийся последним маг. Он увел свою пятерку в Халиму. «Вот как!» — хмыкнул про себя я. «Значит, снаружи никого не осталось. Еще бы и эти свалили!» «Хорошо!» Жрица едва заметно кивнула, дождалась, пока маг займет свое место, слева от нее, и, не поворачивая головы, поинтересовалась. «Что думаешь, дзар?» Ублюдок так быстро бежал, что не заметил, как попал на завтрак к чудовищу. Мгновение помедлив, низким приятным голосом, произнес воин. Заслуженная смерть. Не думаю, что нам стоит требовать у хозяина пещеры его добычу. Этот безродный не мальчик? Все так же, не поворачивая головы, после небольшой паузы ответила Амитара. Мы уже недооценили его один раз, и я не хочу совершить ту же ошибку повторно. То, что астральный след обрывается перед логовом, «Ничего не значит. Мы не уйдем, пока не обыщем тут каждую дырку». Жрица, наконец, обернулась и сухо скомандовала. финела Оренга, со своими группами блокируете выход! Дзар, Оэл, Сианта, Ката, за мной! Соблюдать тишину, к стенам не подходить!» Ну вот, надежда мелькнула и погасла. Не получилось. «Ладно, работаем по второму варианту». Я вытащил из инвентаря загодя приготовленный кусок камня и крепко сжал его в кулаке. Яйца от булыжника не взорвутся. Я проверял еще в прошлый раз. Но этот обломок нужен мне не для этого. Жаль, только бросок выдернет меня из инвиза. Но кто не рискует? «Пошли!» Коротко скомандовала Гиса и первая четверка дроу двинулась за своим командиром остальные остались на входе когда до лежащих впереди кладок осталось метра три жрица скинула руку знаком приказала своей пятерке остановиться а сама медленно пошла дальше по моему пути точно между лежащими по обеим сторонам яйцами тогда же лучше еще двадцать шагов и она меня стопроцентно увидит Но нужно еще чуть-чуть подождать. Сейчас я точно узнаю, ожили они или остались мобами. Риск, конечно, но по-другому никак. Когда Гиса прошла мимо яиц, и между нами осталось всего каких-нибудь 20 метров и два оплывших известковых столба, я коротко размахнулся и швырнул камень в противоположный угол пещеры. Мобы на такой трюк не поведутся. А вот живые. Камень еще летел, а я уже снова нырнул в инвиз, высунулся из-за стологмита и кинул уловку к одной из складок. Поближе, к четырем замершим неподалеку бойцам. Камень сухо ударил в стену в полутора десятках метров от входа. Уловка встала мгновением позже, а дроу, дроу, оказались живыми. Из десятка перекрывающего вход на звук дернулись человек пять. Из четверки повелась только одна жрица, и это стоило жизни ей и стоящему рядом магу. — Берегись! — вскидывая щит, рявкнул латник и тут же сместился левее, прикрывая одну из жриц. Та отреагировала мгновенно и накрыла себя и воина силовым куполом, а вот вторая запоздала. И ни себя, ни мага прикрыть не смогла. Камнем скорлупу не разбить, но для шипов, летящих не хуже стрел, это значение не имеет. От стен еще отражалось эхо крика, когда все вокруг перекрыл глухой, чавкающий звук. Две кладки рванули практически одновременно. Словно кто-то сбросил на асфальт сотню наполненных водой воздушных шаров – Плеснули во все стороны брызги блестящей слизи, а дробный костяной грохот разорвал воздух очередью крупнокалиберного пулемета. Мага и отвлекшуюся жрицу изрешетила шипами. Купол второй лопнул, но щиты латы, прикрывшего ее воина, приняли на себя весь остаточный урон. Сам дзар потерял не больше одной пятой хп. Жрица за его спиной осталась невредима. Десяток входа и ушедший вперед Митара тоже не пострадали. До входа далеко, агиса на обманку не повелась, и ее вовремя поставленный щит поглотил весь урон. Жаль, конечно, но все равно получилось неплохо. В первый момент после взрыва все вокруг замерло, словно кто-то невидимый остановил запись. Тишина длилась доли секунды, а затем события понеслись вскачь. «Просветить выход! Ката! Центр!» Перекрикивая ругань, рявкнула главная жрица и одним стремительным движением оказалась у входа в данж, полностью перегородив мне путь к отступлению. От входа послышались запоздалые возгласы. Сквозь зубы ругнулся раненый воин. Пещеру озарили салатовые вспышки лечебных заклинаний. Пережившая взрыв жрица оперативно восстановила дзару ХП и кинула перед собой искру. Еще две искры появились у входа в пещеру. Митера осветила вход в данж фонарем. Чудом избежав засвета и отчаянно рискуя, я перескочил через две кладки и укрылся за сталагмитом у левой стены. Мне уже не уйти, но я получил, что хотел. Эти надменные ублюдки в следующий раз подумают, прежде чем цепляться к кому-то из игроков. Счет 5-0 в мою пользу. Скоро откатится уловка, если доживу до того момента, попробую забрать кого-то еще. Он там, безошибочно указала рукой Митара. Взять живым, он должен ответить. Пол пещеры неожиданно дрогнул. С треском обломился торчащий справа сталагмит, С потолка посыпались мелкие камни. Раздался глушительный грохот. Из стены возле входа, разбросав вокруг себя куски породы, выстрелил гигантский коричневый обрубок и атаковал ближайшую пятерку бойцов. «Фалицина!» Заорали сразу несколько глоток. Треть пещеры заволокло мелкой, известковой пылью. Дро рванули в разные стороны. Митара громко помянула какого-то иблиша. Двести двадцатый уровень и сто пятьдесят миллионов хп. Вытянутая морда покрыта жуткими костяными шипами. Карьерный бур во плоти. Но как же он, блин, вовремя? Алхимик говорил, что Фолицена появляется только ночью, а ночь в Арконе официально заканчивается в пять. Червь, видимо, почувствовал уничтожение яиц и решил наказать обидчиков. Хотя хрен его знает, как оно на самом деле произошло. Судя по реакции Дроу, его появление стало для них неожиданностью. Ударом морды червь отшвырнул с дороги воина и залил все вокруг ядовито-зеленым и хором. Жуткая слизь зашипела на камнях, расползлась по щитам жриц. В воздухе завоняло отвратительной химией. «Беро!» – рявкнул Дзарр и влетел в морду Фолицена рывком. Только это вот в мои планы не входило. Если он сможет забрать червя, белобрысая сука вспомнит об одном случайно оказавшемся тут разбойнике. Нужно быстрее валить, пользуясь суматохой. Мне всего-то надо три-четыре секунды. Подумал я и рванул прямо в разгорающуюся драку. Вонь стоит несусветная. В облаке пыли мелькают неясные силуэты. Отчетливо видны только полоски над головами и имена. Вход перекрыт двумя магами. Искра будет висеть по кулдауну и без засвета к ним не подойти. Митара раскидала у данжа ловушки и спешит на помощь своим бойцам. Остальные разбегаются по позициям. Плевать на них. Мне главное законтролить танка. Воин перехватил червя провокацией и, умело прикрываясь щитом, попятился к дальней стене, отвлекая чудовище от рейда. Каждый удар фолицены просаживает дзара на четверть хп, но жрицы не спят, и полоска жизни воина восстанавливается мгновенно. «Ерунда. Тут главное правильно выбрать момент. Такой наглости от меня не ждут, и одна попытка у меня точно есть». Два инвиза, яд на ножах, бутылки на поясе. На дистанцию вышел. Ну же, давай, опарыш, где твоя суперспособность? И червь словно услышал. Фоллицена издала ужасающий визг, рывком выдернула свое пятнадцатиметровое тело из камня и хвостом отбросила одну из жриц. В следующее мгновение червь изрыгнул на танка водопад слизи и ударом морды опустил его ХП до половины. Одна из жриц выведена из строя. Митара еще бежит. Пора! Шаг за спину зару Коварный финт. Попробуй встань и прикрыться щитом. Двухочковая кара. Яд висит. Давай, опарыш, добивай, пока он в отключке. Грудь воина не прикрыта, и следующая атака червя проходит критом. Дзар складывается пополам, и счет становится 6-0. В нашу с червем пользу. Ноги горят от яда чудовища. Проклятое кольцо пожирает ХП. Но плевать. У меня получилось. В агролисте я не первый. У фолицены есть цели поинтереснее. Словно подтверждая мои мысли, мимо с противным скрежетом проскальзывает огромное тело босса. От визга тварь закладывает уши, и я, замешкавшись, получаю в плечо копье тьмы от одного из магов. Отброшенная червем жрица что-то кричит и указывает на меня рукой. Бедро простреливает болью парализующего выстрела. «Ваш навык стойкость. Увеличивается до семи процентов». Кольцом сбросить паралис, уйти в тень, разбить на поясе банку, кувырок к стене, видимость, всего на пару метров, пыль скрипит на зубах, крики за спиной мешаются с душераздирающим визгом сорвавшегося босса. Включившийся спирит прогоняет из глаз багровые всполохи, и я, кинув за спину откатившуюся уловку, стиснув от боли зубы на щуповую стену и вжимаюсь в холодный камень. «Двадцать метров до двери. Два мага, и путь свободен. Остальным уже не до меня». Червь вырвался на оперативный простор и пошел гулять по отряду, подарив мне передышку и необходимые для побега секунды. «Пора!» — треск разбитого чудовищным хвостом сталагмита прозвучал для меня, как выстрел стартового пистолета. Оттолкнувшись от стены, я быстро иду к выходу, обходя лужи и морщись от противного запаха. Видимость нулевая. В клубах пыли можно различить только темный силуэт чудовища и алые полоски над головами врагов. Еще немного! Вспыхнувшая слева искра выдернула меня из инвиза. и Я, понимаю что счет пошел на секунды, сразу же врубил спринт. «Коварный финт!» И начавший разворот маг замирает на середине движения. «Кувырок! подошвы сапога сбить каст другому!» «Отдохните, ребята, и удачи вам с фолиценой!» Выскочив из пещеры, я тут же нырнул в тень, скатился по тропе вниз и... «Вы обнаружены!» Сильнейший удар в плечо заставил меня покачнуться. Вторая стрела искрящимся росчерком мелькнула перед глазами. «Ложись, ублюдок!» Заорали откуда-то справа сразу несколько голосов. Я обернулся и кувырком ушел от следующего залпа. Лучники заняли позицию на выходе из прохода урха. Все, везение закончилось. Я их недооценил. У устья тоннеля висит фонарь. На помощь своим по тропе карабкается целый десяток. Путь к бегству перекрыли пятеро двухсотых бойцов. Два лучника, воин, маг и жрица. Стоят на месте, знают, что мне не уйти. Инвиз на колдауне, да и не поможет он здесь. Ну что ж… Лежать! Жестом остановив лучников, снова приказала мне жрица. Не дождетесь! В ответ усмехнулся я и рванул к висящему неподалеку туману. Грудь прострелила болью. Кольцо включилось после первой раны и уже оттикало ХП в «Желтый сектор». Свой труп я все равно забрать не смогу, так пусть же он не достанется никому. Главное, по дороге не сдохнуть. Сдвоенный удар в спину вышиб воздух из легких. Я почувствовал, как пробили плоть стрелы, стена тумана мгновенно стала бордовой. Тело свело мучительной судорогой. «Чудовищным усилием воли я заставил себя преодолеть последние метры, нырнул в колышущийся над землей туман, сделал пару шагов по инерции, и меня накрыла милосердная тьма».